А полицейским служил. Дичь добывал для оккупантов, воду возил на выселке. Там какая-то часть секретная была. Как? Какая часть? Да там школа шпионская была. Мы только перед боем догадались. Нам и задача была поставлена обнаружить разведывательно-диверсионную школу гестапо. Да не успели мы. Марья Степановна говорила, что вы из эшелона бежали. Да, чудом спасся. Да я, Костенька, Андрей Петрович рассказала. Для, для книжки может пригодиться. Как хотите, не лежит у меня сердце к Дорохову. Не верю я ему, Лешаку чертову. Ну-ну-ну, не, не, не, не, не. так нельзя, Маша. Да, вот что я еще вспомнил. Как-то поздно вечером вызывает меня Тимофея и спрашивает. Могу ли я посмотреть одного раненого солдата? Я в свое время рассказал ему, что кончил курсы санинструкторов. Ну, пришел, смотрю. Лежит парень, бледный, без сознания. Пулевые ранения в голову и в живот. но ну, я, честно говоря, лекарь липовой. Потому сказал, что не жилец парнишка. Но выезжал. Оказалось, что гестапо своему агенту имитировали ранения. Гады. Ну, поймали мы его около землянки Тимофея, ведь подслушивал, подслушивал, мерзавец. Ну, вот тут бой начался. Конечно, допросить бы его получше надо было, но времени не было. Короче говоря, вывели мы эту гадину и в расход пустили. И до него стало. Так значит, предатель выдал отряд. Выходит так, Маша. А к Дорохову я завтра обязательно схожу. О, чем черт не шутит? Вдруг я его в отряде видел и смогу подтвердить. Это было бы чудом для Дорохова, Константин Павлович. Просто чудом. Ой, Мария Степановна, засиделся я у вас, а время-то уж. Могу и на электричку не успеть. Ну что же, до свидания, Мария Степановна. До свидания. Константин Павлович, всего вам доброго. До свидания, до свидания очень приятно вам. Так, говоришь, Андрей объявился Косте Лозовой? Я сам чуть не обалдел, Владимир Иванович. Жив, здоров. И не просто свидетель. Участник последнего боя. Где-то под Полтавой преподает в средней школе историю. Я запрос в Полтаву послал вчера. А после разговора с Лозовым сразу пошел к Дорохову, Владимир Иванович. Ну и сегодня с собой его привез. Почему? Зачем? Во-первых, я чтобы опознание фотографий, как вы приказали, провести здесь. А во-вторых, я побоялся. Чего? А вдруг они узнают друг друга? Понял, понял понял тебя, Андрей. Или Дорохов Костю, или Костя Дорохова. Конечно. А что, может быть и так. Как думаешь, Геннадий? Mm -hmm. Да, пожалуй, лучше, если они в этом кабинете встретятся. Резонно. Что ж, давайте опознание проводить здесь. Я, Владимир Иванович, я их на час вызвал, а сейчас без пяти минут час. Да? Да, ко мне. Проводите, пожалуйста. Смолягино с Лозовым пришли. А где Дорохов? В моём кабинете. Владимир Иванович, может быть, мне не присутствует Это почему? Да тут такое дело вышло. Ну, в общем, я представился Лозовому журналистом. Понятно. Ну, как представился, так и снова представишься. Писатель. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария Степановна, здравствуйте, товарищ Лозовой. Проходите, присаживайтесь, пожалуйста. пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Прошу меня извинить, товарищ Лозовой. Мы вас вызвали в связи с тем, что идет расследование обстоятельств Гибели партизанского отряда Сморягина. А вы свидетель, да еще какой. Товарищ полковник, ну, какие могут быть разговоры? Раз надо, значит, надо. Здравствуйте, Андрей Петрович. Здравствуйте. Вас тоже пригласили? Да, возникла необходимость. Геннадий Михайлович, пригласи Дорохова. Слушаю, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ Дорохов Василий Егорович, посмотрите на этого человека. Он вам не знаком? Нет, не знаком. А вы, товарищ Лозовой, знаком вам этот человек? Нет, товарищ полковник. В первый раз вижу. Да. Жаль, что вы друг друга не знаете. Ну, перейдем ко второму вопросу. Товарищи, вы приглашены для познания государственного преступника. Объясняю, как происходит опознание. Вы по очереди подходите к столу, на котором лежат пронумерованные фотографии. Если узнаете изображенного на них человека, прошу сказать номер и кто это. Василий егорович Дорохов. Подойдите, пожалуйста. Прошу вас. Внимательно посмотрите на фотографии. А, вот на этой хлыст немецкой фамилии Глобке. Значит, на фотографии номер два Василий Егорович Дорохов опознал государственного преступника Глобке. Точно. Теперь попрошу вас, Марья Степановна. Точно он. Я его тоже сразу узнал. А вот на этой, вроде, не точно. Тот паренек изображен, которого я возле Гарри нашел. И из общей могилы, который выполз. Ну, расстреливали которого. На фотографии номер пять Василий Егорович Дорохов опознал спасенного им человека. Теперь вы... Лозовой Константин Павлович. Товарищ полковник, это это провокатор, разоблаченный Тимофеем Прокопьевичем Смолягиным. Да, я подтверждаю, что на этой фотографии изображен гестаповский агент, разоблаченный в партизанском отряде Смолягина и выдавший расположение отряда фашистам. Спасибо вам, Константин Павлович. Вы нам помогли. Вы что-то хотите добавить, Константин Павлович? Да, считаю долгом. На допросе агент сказал, что поддерживал связь с гестапо через другого агента по кличке Лесник. Могу подтвердить письменно. Пока не нужно. Спасибо вам, товарищи. До свидания. До свидания. До свидания.